Глава вторая. Государственная, что ли? Хмыкнул я. Нет, скорее историческая. Звучит заманчиво, задумчиво пробормотал я. И ты хочешь ею поделиться? Не просто поделиться, сказал Вадик. Я хочу, чтобы она стала общей для всего ордена. Очень интересно. И в чем же она заключается? Этого в двух словах не расскажешь, да и это нужно видеть своими глазами. — Ну, ты меня совсем заинтриговал, — сказал я. — Когда же я смогу приобщиться к твоей тайне? — Да когда у вас будет для этого побольше времени? — Давай тогда в воскресенье, после часа дня. Хорошо, Александр Сергеевич. Я довез Красильникова до дому, на том и расстались. Вернувшись домой, прежде чем залезть под душ, выложил из кармана все, что у меня было. Вроде ничего не сперли. Паспорт и бумажник лежали во внутреннем кармане пиджака, но это ничего не значит. Хотели бы обчистить, обчистили бы. Значит, команды такой не было. Да и вообще, странная история. Рогоносец, конечно, известен своей глупостью и бездарностью, но ведь не до такой же степени. Хотя глупость человеческая беспредельно как вселенная. Утром в среду, когда я приехал в школу, в директорской приемной раздался звонок. Секретарша позвала меня к телефону. Я взял трубку. Данилов слушает. «Саша, привет, это Вершкова». «Привет, Маша». «Мы с девчонками сделали эскизы костюмов. Хотим тебе их показать». «Отлично, только почему одному мне?» — сказал я. — Привозите в школу, устроим выставку, пусть все посмотрят. — В принципе, идея хорошая, — проговорила модельерша. — Только надо, чтобы твое начальство одобрило. — Хорошо, я поговорю с директором и позвоню тебе на работу. — Звони, буду ждать. Положив трубку, я подмигнул раечке и отправился на занятия. Погода устаканилась, можно было поставить шкалеров на лыжи. Что я и сделал, встав на лыжи вместе с ними? Февраль преподнес приятный сюрприз. Небо очистилось от тучи, солнце сияло так, словно на календаре был как минимум март. С утра похолодало, и лыжи неплохо скользили по прихваченному морозом снегу. За первым уроком последовал второй. К третьему погода снова испортилась, и началась метель. Пришлось седьмому В заниматься в спортзале. Вспомнив про обещание, которое я дал Машуне, направился было к директору, но секретарша сказала, что он на совещание в Горано. Тогда я постучал к завучу. Она откликнулась, разрешила войти. Увидев меня, расцвела, как майская роза. Ну да, я ведь к ней по доброй воле, кажется, еще не заходил никогда. Правда, я и сейчас заглянул не потому, что соскучился. Но Эвелина Арделеоновна то этого не знала. Она даже из-за стола поднялась, чтобы приветствовать редкого гостя. — Чем обязана, Александр Сергеевич? — спросила она жеманно, поводя плечиками. — Эва, у меня к тебе просьба. Тише, тише! — испуганно прошептала она. Да я и так негромко усмехнулся ей. — И по делу. Я слушаю вас, Александр Сергеевич! — Комсомолки швейной фабрики нарисовали эскизы спортивных костюмов по нашему заказу и хотят показать их. «Ну, хорошо, пусть привозят», — разочарованно пожала плечами на «Мы с активом посмотрим». «В том-то и дело, что я предлагаю устроить выставку эскизов для всей школы». «Можно в коридоре выставить, пусть на переменах ребятня смотрит, оценивает». «Ну как это...» — удивилась завуч. — Они же носятся, как угорелые, сорвут, порвут, затопчут. — Тогда в актовом зале. — Это другое дело. А потом можно будет устроить общешкольное обсуждение. Пусть авторы выслушают мнение тех, кто будет носить их форму. — Очень интересное предложение, Александр Сергеевич! — почти проворковала Эва. Вы проявляете задатки общественника. Приятно осознавать. Так что передать комсомолу швейной фабрике? Пусть привозит свои эскизы. Как уже? А чего тянуть? Времени мало, скоро весна, спартакиада, а мы еще не провели соревнований в нашей родной школе. Какое вы стремительный, вздохнула Завуч. О хорошо, пусть привозит. Нужно сказать Виктору Сергеевичу, чтобы подготовил какие-нибудь подставки. Я с ним сам поговорю. Еще инициативный, едва ли не простонала царева. Вот только не во всех отношениях. Я пойду, Эва, понизив голос почти до шепота, спросил я. Надо еще в столовую успеть, там и с трудовиком поговорю. Под моим взглядом заву читала как масло, и чтобы она не растаяла окончательно, я поспешно покинул ее за куток. С Курбатова мне и впрямь надо было переговорить, доложить о вчерашнем. Хотя я уже заранее знал, что он мне скажет. Приходилось слыхивать. Ну и я ему кое-что скажу. Пусть там с полковником покумекают, чтобы эта гнида Эдвин поперек дороги мне больше не вставал. А то ведь зашибить могу ненароком. А потом сам на скамье окажусь. Не парковый скамье. «Какого чёрта ты вызвал наряд?» — спросил меня Витек, хотя я и рта не успел раскрыть. «Ну, привез бы тебя этот недоумок к нам, ну и что?» «Тогда мне стало бы грош цена как агенту, если бы я засветился в управлении», — сказал я. «Тот же Илья Ильич разве стал бы со мной иметь дело?» Майор промолчал, расковыривая вилкой котлету, видимо, понимая, что я прав. «Ладно», — буркнул он, — «пожалуй, ты прав». «Да зачем вам нужен этот Эдвин?» — забросил я приманку. «Он же все обращает в дерьмо, за что не берется. Я вообще удивляюсь, как его терпят его же подельники». Однако Курбатов не клюнул. «Это не подлежит обсуждению», — отрезал он. «Как скажешь», — отмахнулся я. «Тогда обсудим другое. К нам в школу девчонки-модельерши со швейной фабрики привезут свои эскизы». «Мы их выставим на всеобщее обозрение в актовом зале. Нужно сделать какие-нибудь подставки для них или рамки». «Понял». Переключаясь в режим трудовика, кивнул Витек. «Когда привезут, посмотрю, что можно сделать». «Десятиклассники пускай поработают на уроках, им полезно». «Вот и отлично». И мы разошлись по своим урокам. Так как вторые на этой неделе занятия в школьной секции самбо я провел вчера, Вечер четверга и пятницу у меня были вечер четверга и пятницы у меня были относительно свободными. Завтра я собирался посетить городское общество книголюбов, захватив с собою Альку и Толика. А сегодня мне нужно было посетить семью Константиновых. Васю о своем визите я предупредил еще вчера, и после уроков он меня поджидал на крылечке. Уж не знаю, обсуждают ли пацаны мои визиты к ним между собой. Но Васька Константинов всю дорогу был спокоен. А с другой стороны, ему и особенно бояться нечего, почти хорошист. Живет он, как выяснилось, в доме, который нельзя отнести к элитным, но и к трущобным тоже. Нормальная пятиэтажка, еще не старая и не кривая, подъезд чистый. Видать, жильцы дисциплинированные или, по крайней мере, интеллигентные что и подтвердилось, когда нас с Василием впустили в квартиру. Дверь нам открыл бородатый и очкастый мужик, лет 35, с паяльником в левой руке. «Добрый вечер!» — весело поздоровался он, протягивая руку. «Константинов Тихон Васильевич!» «Здравствуйте!» — откликнулся я, пожимая его широкую и мозолистую ладонь. «Данилов Александр Сергеевич!» «Наслышан!» — откликнулся Васькин папаша. Проходите пока в гостиную, я сейчас закончу. Буквально в паять пару сопротивлений осталось. Базиль, сварганьте нам кофейку и что-нибудь, что можно не слишком тщательно пережевывать. Что, мастерите? Спросил я, разуваясь, снимая дубленку и шапку. А, пустики, отмахнулся он. Можно сказать, поток инженерного сознания, свободная ассоциация технаря. «Наверняка машину времени», — в тон ему сказал я, — «как в Иване Васильевиче». «Настолько я не замахиваюсь», — усмехнулся он. Войдя в гостиную, первое, что я увидел, — книги. Книг было много. Они занимали все шкафы, которые окружали комнату по периметру. Лежали стопками на подоконнике и треугольном журнальном столике, а на полу были развернуты технические схемы. Не разбросаны, а именно развернуты. Судя по всему, хозяин квартиры действительно что-то изобретал. Если не машину времени, то все равно нечто революционное, что обязательно перевернет жизнь человечества, если будет реализовано. Константинов-старший скрылся в одной из смежных комнат, откуда в гостиную просачивался запах разогретой канифоли пополам с дымком. Вася возился на кухне, было слышно, как он гремит посудой. Я взял первую попавшуюся под руку книжку, это оказался технический справочник. Одни таблицы и схемы. Надо полагать, что большинство других книг в квартире примерно столь же интересны для неспециалиста, вроде меня. Серьезное семейство. Сколько же еще сюрпризов преподнесет мне знакомство с семьями моих пацанов? Впрочем, это не единственный вопрос, который возникает по поводу формирования экспериментального класса. Версия о том, что в него собраны отпетые хулиганы и двоечники из неблагополучных семей, не выдерживает критики. Похоже, здесь что-то другое, на что именно следует разобраться. «Не, Илга Артуровна, не дам я вам своих мальчишек на растерзание, что бы вы там ни говорили». Проект, не проект, мне плевать. Хотели по-тихому затащить восьмиклашек на свои опыты без согласия родителей? Не выйдет. Василий бесцеремонно убрал книжки с журнального столика, сложив их на подоконник, и начал приносить из кухни чашки, блюдца, корзинку с печеньем и пряниками, кофейник, молочник, сахарницу. Вскоре из комнаты, где он занимался изобретательством, показался сам хозяин квартиры. Кивнув мне... Он шмыгнул в ванную, чтобы вымыть руки, а когда вернулся, его сын уже разлил кофе по чашкам. Некоторое время мы молча наслаждались горячим напитком, потому что кофе был настоящим, а не из цикория. «Ну, как там в школе дела у моего базиля? поинтересовался Константинов-старший. «Нормально», — ответил я. «Есть, конечно, кое-какие троечки, но, думаю, он их ликвидирует к весенним каникулам». «Ликвидирую. Пообещал Константинов-младший. «Вот и славно!» — расцвел его папаша. «Вы мне вот что объясните, Тихон Васильевич. Можно просто Тихон?» — усмехнулся тот. «И на «ты». У нас в КБ как-то не принято выкать, разве что по отношению к шибко-большому начальству». «Ну, тогда я просто Саша», — охотно отозвался я. «Ты мне вот что скажи, Тихон, как это твой парень в нашем классе оказался?» «А в чем проблема?» — удивился тут. «Разве я плохой класс?» «Да класс-то отличный», — вздохнул я и уточнил. «Стал таким в последние пару месяцев». Я посмотрел отметки Василия за прошлый год, он и тогда учился достаточно ровно и в особых хулиганских поступках не был замечен. Тогда на каком основании его включили в класс, куда, по идее, должны были собрать самых отпетых? «Да, странно». Растерянно пробормотал Константинов-старший. Я, признаться, как-то не придавал этому значения. — А вас родители информировали об этом? — Не знаю, — забормотал Тихон. — Во всяком случае не помню такого. Может, жену вызывали в школу? Ладно, дело прошлое. — Так может, потребовать, чтобы Базилия в другой класс перевели? — Я в другой не пойду, — пробурчал подросток. «Да и я его не отпущу», — сказал я. «Класс теперь хороший, дружный». «Тогда к чему этот разговор?» «Так, хотел кое-что уточнить», — сказал я. «У Василия есть своя комната?» «Есть», — ответил хозяин квартиры. «Хочешь взглянуть?» «Да нет, верю. Я знакомлюсь с бытовыми условиями всеми семьях учеников». «Ну и заодно морально-психологический климат прощупываешь». «Не без этого». «Ну и как ты оцениваешь атмосферу, которой дышит наше семейство?» «Книг много, канифолю пахнет, отношения вроде дружеские, значит, все хорошо». «Ёмко!» — рассмеялся Тихон. «Ты, я слышал, самбо и каратэ преподаешь. Помимо основной деятельности, да. Со взрослыми работаешь? Могу. У нас в КБ многие интересуются. Со временем у меня не густо. Понимаю, ну а если не бесплатно?» «Не в деньгах дело», — вздохнул я. «Вы же там у себя в конструкторском бюро, все технари, верно?» «Да, как говорит наша уборщица, тетя Фёкла. Анженера и конструктора «В строительном деле, понимаете? Ну, в некотором смысле». «Тогда обмен. Вы помогаете мне с ремонтом в клубе для подростков, который я решил открыть, а я вас тренирую бесплатно». «Что ж, поговорю с коллегами, думаю, они не будут против». «Вот отлично, я поднялся. Спасибо за угощение. Я пойду, пожалуй». «У тебя есть домашний телефон?» — спросил Константинов-старший. «Есть». «Обменяемся номерами?» «С удовольствием». И мы передали друг другу листочки из блокнотов с номерами телефонов. Жаль было покидать этот дом. Первый раз за все время посещения своих учеников я не чувствовал беды, от чего бы она ни исходила, от сытости или от нищеты. Однако неловко было торчать в чужом доме, куда меня, собственно, никто не приглашал. Хозяева проводили меня до двери, мы обменялись рукопожатиями, и я принялся спускаться. На встречу мне поднималась женщина лет 25. пяти. Настолько красивая, что у меня аж дыхание перехватило. Я невольно проводил ее взглядом. И женщина это почувствовала, потому что чуть повела плечами и ускорила подъем. И откуда такие только берутся в Литейске? Нет, мои в разной степени близкие подруги Машуня, Тигры и Наташа тоже девушки красивые. Но эта блондинка с пронзительно-синим взглядом была не просто красива, грациозна. Даже дубленка не могла скрыть ее совершенную фигуру. Незнакомка скрылась за поворотом лестничного пролета, а я принялся уныло спускаться вниз. Кто она? Живет ли в этом доме или пришла в гости? Скорее всего, живет. Вон какую туго набитую авоську тащит. Догнать и предложить помощь. Поздно. Шаги ее где-то наверху вдруг стихли, и послышался скрип открываемой двери. Кем бы ни была эта красавица, она уже скрылась в неизвестной мне квартире. Мне не оставалось ничего другого, кроме как выйти на заметаемую улицу. Я еще проторчал несколько минут возле подъезда в надежде, что незнакомка просто занесла продукты пожилой родственнице и сейчас спустится. Увы, за время моего ожидания с подъезда выскочил только какой-то мужик и попросил у меня закурить. Разочарованный отказом, он понуро вжал голову в поднятый воротник пальто, сунул руки в карманы и затрусил вдоль дома в сторону выезда со двора. Я поторчал еще немного и отправился к своему автомобилю. Прогревая движок, я все же не спускал взгляда с подъезда. Никто больше не вышел, зато зашли девчонки старшего школьного возраста. Ладно, пора двигать домой. Потихоньку на первой скорости выполз из заметаемого двора, и повернул на проезжую часть улицы Чечерина. Спешить мне было некуда, да и не хотелось. Незнакомая красавица, которую я мельком увидел в чужом доме, почему-то не выходила из головы. Вот уж не ожидал от себя такого. Даже встреча с Илгой не ошеломила меня настолько, не говоря уже обо всех остальных женщинах, и тех, кто только скромно строил мне глазки, и тех, кто без лишних разговоров сразу соглашался на большее. Откровенно говоря, я уже привык к тому, что на Сашка Данилова бабы клюют, как рыбешки на мотыле. А это и не посмотрело в мою сторону. Вернее, посмотрела, но в ее глазах не мелькнуло ни тени заинтересованности. Снежная королева, да и только. От таких мыслей мой интерес к незнакомке лишь возрос.